Есть старая солдатская поговорка, которую пользовался Фред Колон, описывая полнейшую неразбериху и замешательство. В подобной ситуации, если верить Фреду, легко спутать божий дар с яичницей. Эта поговорка всегда озадачивала Ваймса. Он ломал голову, по каким параметрам проводилось сравнение. Даже теперь, с послевкусием вчерашних событий во рту и с подозрительно обостренным зрением, он полагал, что в состоянии понять разницу. Для начала лишь последний из компонентов сопровождался кружкой кофе. Сейчас перед Ваймсом стоял кофе, следовательно, был обычный завтрак. На самом деле, почти обед. Ну какая разница? Тролль, известный всем окружающим и периодически самому себе под именем Кирпич, сидел в одной из просторных тролльях камер. Но поскольку никто не мог решить, арестован он или нет, дверь оставили незапертой. Никто не помешал бы ему уйти. Поскольку он не стал бы и пытаться, кирпич уплетал третью миску, обращённая минералами глины. Этокий троллей питательный суп. Что такое сполз? поинтересовался Ваимс, откинувшись на спинку свободного стула и глядя на кирпича, как зоолог на интересное, но совершенно непредсказуемое животное. Он положил каменное яйцо, оставленное загадочным мистером Блеском, на стол рядом с миской, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Но трой не обратил на него внимание. Сполз Да в наши дни это его почти не найдёшь, раскреп так подешевел, пророкотал детрит, который по хозяйски обозревал найдёныша, тот в точка курица на смотрит на цыпленка, который намеревается покинуть гнездо. Это типа, что сумеешь наскрести? Немножко сухого сползов скипятить жестянки, Вместе со спиртным и голубиными этими самими, ну, его потребляют уличные тролли, когда у них ето туго с деньгами. И с чем у них еще туго? Кирпич. Ложка замерла в воздухе. У них туго с самоуважением, сержант, ответил Кирпич, явно повторяя урок, который орали ему на ухо в течение 20 минут. Клянусь Ио, он запомнил. Вслекнул детрит, хлопнув тощего кирпича по спине с такой силой, что юный тролль уронил ложку в дымящийся суп. И этот парень мне пообещал, что теперь все это позади, и он завяжет, потому что присоединился к моей программе. Бросай за один шаг. Я это прав, кирпич. Больше никакого скреба, сполза, слизи, сброса снюха, Да, парень. Д да, сержант. Послушно отозвался кирпич. "Сержант, почему названия всех троллей наркотиков начинаются на С?" спросил Ваимс. "Чтобы проще запомнить, сэр!» – ответил Детрит, глубокомысленно кивая. А, ну конечно, я не подумал, сказал Ваймс. Сержант Детрит объяснил тебе кирпич, почему его программа называется За один шаг? Э, потому что шагнуть не туда, он мне не позволит, сэр, отозвался кирпич, как по писаному. И это! Он хочет еще кое-что вам сказать. да, кирпич, заботливо произнес Детрит. Давай, скажи мистеру Ваимсу Кирпич с пёрсом взглядом в стол и прошептал: "Простите, что хотел вас убить, миссис Ваимс". "Ладно, проехали", сказал Ваимс, не придумав ничего лучшего в ответ. "Кстати говоря, ты, наверное, имел в виду мистер Ваймс. и я в любом случае предпочитаю, чтобы так меня называли только те, кто дерется рядом со мной". Ну, теоретически кирпич драл соря начал детрит, но вайнс решительно поставил кружку с кофе на стол. Рёбра у него ныли. "Нет, это не значит рядом, сержант", сказал он. "Правда не значит. Он, в общем, не виноват, сэр! Он это обознался", возразил детрит. "То есть он не знал, кто это такой? По-моему, это не Нет, сэр! Он не знал, кто он такой, сэр!» Он думал, что он пучок огня и фейерверков. Поверьте, сэр, я сумею кое-что сделать из этого парня. Ну, пожалуйста, сэр. Он полуше налился молотом и после этого еще держался на ногах. Вайс несколько секунд смотрел на Детрита, потом перевел взгляд на Кирпича. Мистер Кирпич, расскажите, как вы оказались в шахте, сказал он. И я сказал тому другому стражнику, начал кирпич: "А теперь расскажи мистеру Вайнсу!" прогремел Детрит. "И сию секунду". Потребовалось некоторое время с паузами, во время которых отдельные фрагменты сознания Кирпича вставали на место. Но Вайнс понял примерно следующее: Бедолага кирпич употребил скреп вместе с какими-то уличными троллями, своими приятелями на старом складе в лабиринте закоулков, позади парковой улицы, и забрёл в старый погреб в поисках укромного местечка, чтобы посмотреть картинки. Пол под ним провалился. Судя по всему, он пролетел немало, но исходя из естественного для него состояния, кирпич скорее всего спорхнул вниз, как бабочка. В конце концов он оказался в туннеле. типа шахты. Ага, с деревянными столбами, которые это держали потолок. И побрел вперед в надежде, что туннель приведет его на поверхность или к какой-нибудь еде. Он ни о чем не беспокоился, пока не оказался в туннеле пошире, и тогда слово гномы наконец достигло какого-то закоулка мозга, которому ничего не оставалось, кроме как отреагировать. Тролль в гномьей шахте должен буйствовать. Это аксиома вроде слона в посудной лавке. Но в кирпиче было на удивление мало ненависти к любым живым существам. Если поблизости имелось некоторое количество штуковин, которые начинались на букву С и от которых у него звенела голова, а в городе их более, чем хватало, кирпича не особенно волновало все остальное. Этот уличный тролль пал ниже слизи. Неудивительно, что даже подонки хрезопраза отказались его принять. Кирпич был мусором, через который переступают. Возможно, до кирпича, стоявшего в темноте и слышавшего вдали гномьи голоса, даже дошло, что пора испугаться. А потом он увидел сквозь круглый дверной проем, как один гном догнал второго и ударил его по голове. Был непроглядный мрак, но у тролля и хорошее ночное зрение, и вдобавок в шахте кишели урмы. Тролль не разобрал подробностей, да и не особенно стремился. Какая разница, чем заняты гномы между собой? Пока они не делали ничего плохого ему, кирпич не видел проблемы. Но когда гном, который нанес удар, начал орать, проблема возникла. Просто огромная. Большая металлическая дверь прямо перед ним распахнулась и врезала ему по лицу. Выглянув из-за нее, кирпич увидел, как мимо пробежали несколько вооруженных гномов. Они не подумали, что кто-то может прятаться за дверью, пока не подумали Они поступили самым естественным образом, бросились на крик. Кирпич напротив был заинтересован только в том, чтобы убраться как можно дальше от источника шума, и прямо перед ним оказалась открытая дверь. Он бежал, не останавливаясь, пока не выбрался на свежий воздух. За ним не гнались. Ваим ничуть не удивился, чтобы быть стражником требуется особый склад ума. Обыкновенный стражник часами стоит и ни на что не смотрит. Он не требует большого жалования, Он скорее всего не начнет поиски с осмотра туннеля, по которому только что прибежал. Он не отличается умом. Бесцельно и бессмысленно, без злого умысла и даже не из любопытства, бродячий тролль забрел в гномью шахту, затуманенными от наркотиков глазами увидел убийство и скрылся. Кто мог это предвидеть? Где тут логика? Где здравый смысл? Ваим посмотрел в слезящиеся, похожие на желтки в яичнице, глаза тролля. Аки взглядом тощее тело и тонкую струйку бок весь чего стекающую из запекшейся ноздри. Кирпич не лгал, у него и без выдумок было достаточно неприятностей. Скажи мистеру Ваимсу проук-вук, приказал Детрит. А, ну да, отозвался кирпич. В той пещере это был большой вук-вук. Кажется, я не улавливаю главного, заметил Ваймс. Вук-вук это такая штука, которую делают из каменного угля, селитры исхода!» – пояснил сержант и закатывает в бумажку, как сигару. Мы их зовем вук-вук, потому что, ну, они типа похожи на вук-вук, застенчивой улыбкой сказал кирпич. Да, я, кажется, понимаю, устало ответил Ваимс. Ты попытался ее закурить? Нет, сэр, она была очень уж большая, сказал Кирпич. Она лежала в этом вонючем тоннеле, куда я провалился. Ваймс пытался встроить вук-вук в общую картину и на время предпочел оставить его за кадром. Значит, виноват гном? Ну да. Он верил кирпичу, хотя из ведра лягушек и то получился бы более отдельный свидетель. Прямо сейчас, впрочем, не было особого смысла продолжать давить на бедолагу. Ладно, сказал Ваимс и взял загадочный камень, который мистер Блеск оставил на полу в кабинете. Он был примерно 8 дюймов поперечнике, но на удивление легкий. Расскажи мне про мистера Блеска, кирпич. Он твой друг? Мистер Блеск повсюду! горячо у кирпич. Он алмаз. Так или иначе, полчаса назад он побывал в ярде», сказал Ваймс. — сказал Ваимс. Дэтрит, «Сэр!» — отозвался сержант, и на его лице появилось виноватое выражение. А что ты знаешь про мистера Блеска? «Э, -э, э, он, это вроде тролль его бога, промямлил Дэтрит. Здесь у нас не часто бывают боги, заметил Ваймс. Кто-то спер небесный огонь или золотое яблоко? Просто удивительно, но в детективных романах такие сюжеты большая редкость. Он ведь тоже тролль. Он типа король, сказал Дэтрит, как будто каждое слово тащили из него клещами. А я думал, у троллей в наше время нет королей, сказал Ваймс. Я думал, каждый клан сам по себе. Да-да, ответил Дэтрит. Слушайте, мистер Ваймс!» Мистер Блеск? это мистер Блеск. Мы не говорим о нём лишнего. Он вперил в печальный и прямой взгляд. Ваимс решил избрать мишень попроще. Где ты его нашёл, кирпич? Я просто хочу Он пришёл, чтобы помочь вам, рявкнул Детрит. Что вы делаете, мистер Ваймс? Зачем задаёте вопросы, когда дело касается гномов? Вы это вокруг них пляшете, чтобы их не обидеть. А если речь о троллях, что вы тогда делаете? Приказываете выбить дверь и никаких проблем. Мистер Блеск привел вам кирпича, дал хороший совет. А вы это говорите о нем так, как будто он уличный тролль. Я слышал, капитан Маркоу говорил гномам, что он два брата Думаете, меня это радует? Мы знаем эту старую гномью выдумку. Да, мы стонем, когда ее слышим. Да, если хотите видеть мистера Блеска, надо проявить уважение. Проявить уважение, да. Снова Кумская долина, подумал Ваймс. Он еще никогда не видел Детрита в таком гневе, по крайней мере, по отношению к себе. Детрит всегда был рядом. надёжный и непоколебимо верный а в кумской долине встретились два племени и никто не отступил я прошу прощения сказал вайнс моргнув я не знал и никого не хотел обидеть вот так ответил Детрит, пристукнув огромной ладонью по столу ложка вылетела из пустой миски загадочный камень постукивая покатился по столу свалился на пол и раскололся пополам Ваймс взглянул на две аккуратные половинки. Да он полон кристаллов, произнес он, потом смотрелся ближе. Внутри сверкающего полушария лежал листок бумаги. Ваймс поднял его и прочел. Pointer и Pickles, кристаллы, минералы и шлифовальные инструменты. Angmor Park, 10-я яичная улица, дом 3. Ваймс аккуратно положил листок, подобрал обе половинки и сложил вместе. Они сошлись, не оставив даже крошечной трещинки. Никаких признаков клея не было. Он взглянул на Дэтрита. Ты знал, что так будет? Нет, ответил тролль. Но я думаю, это мистер Блеск знал. Он оставил мне свой адрес, сержант. Ого, наверное, он хочет, чтобы вы пришли, сказал Детрит. «Это большая честь, сэр. Не вы ищете мистера Блеска, а мистер Блеск находит вас. Как он нашел тебя, кирпич? спросил Ваимс. Кирпич со страхом взглянул на Детрита. "Сержант пожал плечами. Поподобрал, дал еды, промямлил кирпич и сказал: "Куда это приходить за ешём? Он велел мне это бросить в марафет. Но что?" кирпич развёл зловатыми в рубцах руками. Этот жест яснее всяких слов говорил: он бы бросил, но что поделаешь, если на одной стороне весь мир, а на другой только кирпич. И тогда его поручили Детриту. Подумал Ваимс: это сколько-то уравняло шансы. Он встал и кивнул сержанту. Мне взять что-нибудь с собой? Тролль задумался. Нет, ответил он. Но кое-какие мысли лучше это...» оставить дома